Докеры тоже вступили в профсоюзы. Это было еще одной победой социалистов. Боевой темперамент в политической борьбе — вот главная черта, которую Элеонора переняла у Энгельса. Сдержанная, отлично воспитанная Туси была олицетворением спокойствия в семье и среди друзей, но на трибуне, в комитете, руководившем забастовкой в уличной схватке с полицейскими, она становилась неистово смела. Когда начальник лондонской полиции запретил митинг безработных, демонстранты попробовали пробить себе дорогу на одну из самых больших площадей Трафальгар-сквер. Это было нелегким делом. К площади примыкали улицы, населенные зажиточными лавочниками и чиновниками. Неподалеку были расположены казармы. Чтобы загородить узкие переулки, хватало одного взвода солдат. Элеонора не признавала отступлений. «Вперед, друзья!» — крикнула она. «Это всего лишь маленькое препятствие. Пусть знает полиция, что мы ее не боимся». «Вперед!» — раздалось со всех сторон. Навстречу демонстрантам, размахивая увесистыми дубинками, ринулись полицейские. У Элеоноры не было никакого оружия, кроме маленького зонтика. «Пусть будет стыдно тем, кто воюет с мирными, безоружными людьми, требующими труда», — снова раздался голос предводительницы безработных. «Стыд! Позор правительству!» Завязался рукопашный бой. Черная тальма Элеонора была разорвана в клочья, избившаяся шляпка смята. Внезапно со стороны Сент-Джемского сквера показались вооруженные солдаты. Начальник лондонской полиции Орен призвал на помощь войска. В рядах демонстрантов началось смятение. Перевес сил был не на стороне рабочих. Эдуард Эвелинг тщетно призывал свою группу остаться на поле боя. «Зачем рисковать головами? Мы хотим работы, а не крови!» — говорили вокруг. Колонны, шедшие на митинг, заметно редели. Эвелингу пришлось отойти. Однако на противоположном конце, неподалеку от колонны, увенчанной статуей Нельсона, Элеонора и несколько десятков ее друзей-докеров продолжали сражаться. Дочь Маркса упорно сопротивлялась, пока ее не арестовали. Лишь к вечеру она была выпущена на свободу. В отличном воинственном настроении Туси добралась до дома Энгельса, где ее ждали встревоженные близкие. Переодевшись и подкрепившись черным чаем, Леонора написала саркастическое резкое письмо в газету Пальмель, рассказывая с возмущением обо всем происшедшем у подножия горделивой колонны Нельсона, воздвигнутой в честь победы Англии над Наполеоном I. Энгельс, постоянно переписывавшийся с Лаурой и Полем Лафаргами, Сообщил им подробности события, не применув рассказать о мужественном поведении Элеоноры. «Дело будет решаться в суде», — добавлял он. «Возмущение рабочих грубостью полиции так велико, что в ближайшее воскресенье возможно новое столкновение». Энгельс высоко ценил знания и переводческий дар Лауры. А в ее муже видел одного из самых стойких марксистов, вождя французских пролетариев письмах Энгельс подробно сообщал им обо всех делах в Англии, о событиях в семье, делился своими мыслями о всемирном рабочем движении, давал советы, руководя таким образом фактически борьбой социалистов. Острый глаз его увидел среди английских пролетариев новый опасный тип человека, филистера, приспособленца, лицемера, демагога. Поскольку филистер как буржуа, так и рабочий, стоит за действие в рамках законности, можно ожидать, что следующая демонстрация окажется слишком слабой, чтобы попытаться сделать что-либо серьезное. И тогда было бы жаль видеть, как лучшие люди жертвуют собой, чтобы спасти честь трусов, которые отступают уже теперь», заканчивал Энди свое письмо в Париж. «Нет большей беды для труженика, нежели безработица. С ней приходит голод» многообразные унижения над убогими жилищами окраин почерневшими от дыма очагов над золотушными присмиревшими детьми над женщинами без возраста скрывающими нищету под заштопанным платком липким вонючим туманом нависает тогда отчаяние безработица несколько грошей подачка благотворителей не могут вывести с тупика здоровых людей ищущих труда с утра до сумерек комитет комитету стекались безработные в стоптанной обуви и полинявших от сырости головных уборах нередко у входа в гайд-парк или на Трафальгар-сквер сходились люди на собрание